Глава первая Рон Бел прикончил бутылку виски мулкин тайра, и тут же его вырвало. Перегнувшись через деревянную ограду, схватившись рукой за живот и стараясь удержать в желудке остатки виски, он думал, чего этот мир стал кружиться вокруг него с такой скоростью. Надув щеки, он набрал в легкие побольше воздуха. Спазмы в желудке продолжались, и он весь покрылся потом. Но все-таки стало полегче. Выпрямившись, он уставился на уличный фонарь дневного света, напоминавший ему гигантского сияющего червяка. И глупо захихикал. Ведь пришло же в голову такое сравнение. Толкнув рукой калитку, он, спотыкаясь, поплелся по дорожке к дому. Опять споткнулся и упал на одной из гранитных выщербленных ступенек. Бутылка виски вырвалась у него из рук, отлетела в траву и покатилась. Но осталась цела. Рон почувствовал, как что-то потекло у него по ногам. А решив, что это виски, он провел рукой по ширинке и опять захихикал. Лучше бы это была кровь. Сказал он и громко рассмеялся. В тишине ночи его смех раздался далеко, и кто-то, шедший в этот момент мимо забора, испуганно шарахнулся в сторону. «Добрый вечер!» — пробормотал Рон, пытаясь встать. Наконец ему это удалось. Приметив лежавшую в высокой траве целую бутылку, он радостно схватил ее. Он был уже весь мокрый, что-то горячее текло и текло по ногам. «Дерьмо!» — пробормотал он и начал с трудом подниматься по ступенькам к входной двери. На глаза ему попались суетящиеся под ногами муравьи, и он погрозил им пальцем. «Разве вам не пора в постель?» – пробормотал он. «Грязные твари!» С этими словами он стал давить сапогом ближайшую к нему кучку насекомых. Смеясь как идиот, он долго шарил по карманам в поисках ключа от входной двери. Засунув бутылку виски в карман пальто, он пытался стоять прямо, чтобы выполнить трудную задачу – попасть ключом в замочную скважину. Ему это удалось с третьей попытки. Ввалившись в холл, он сразу почувствовал знакомый запах пыли и сырости. Он уже давно привык к этому запаху и сжился с ним. Включив свет в холле, он снял пальто и попытался повесить его на вешалку, предварительно вынув из кармана бутылку. Однако промахнулся, и пальто упало в кучу какого-то тряпья. Посмотрев на него мельком, Рон направился в гостиную. Когда он повернул выключатель, лампочка вспыхнула странным ярким светом, И тут же погасло, издав звук пробки, вылетающей из бутылки. «Вот дерьмо!» — выргулся Рон. «Да и черт с ней, он и так справится. В половине двенадцатого где я могу найти лампочку? Да еще и понадобится тащить лестницу, чтобы ее вернуть. С этой мыслью он неверными шагами направился к портативному телевизору, стоявшему на небольшом столике. Однако промахнулся и сильно ушиб паха стоящий рядом кофейный столик, вскрикнул от боли и выругался про себя. Наконец он добрался до телевизора и нажал кнопку включения. На экране постепенно начало возникать расплывчатое черно-белое изображение. Покрутив регулятор и добившись, наконец, чтобы изображение на экране получилось четким, он направился к буфету, где за стеклом раньше стояли стаканы. Однако ему удалось найти только небольшую кружку. Покрутив удивленно головой, он направился к креслу перед телевизором, опять сильно ударившись по дороге обо что-то острое. Он наклонился, чтобы потереть больное место, и увидел свое изображение в стеклянной поверхности столика. Глаза глубоко ввалились, и было такое впечатление, что кто-то напачкал коричневой краской у него под глазами. За четыре дня отросла длинная и жесткая щетина, заскрипевшая, когда он потер щеки ладонями. Он все-таки добрался до кресла и плюхнулся в него с размаху. Пружина тотчас ужарила в спину, и он подскочил, разразившись бранью. Открутив металлическую пробку бутылки, он наклонил горлышко над полулитровой литровой кружкой и наблюдал, как поднимаются пузыри над янтарной жидкостью. Он выпил огненную воду в несколько глотков и чуть не задохнулся. Потом он развалился в кресле, бессмысленно глядя в экран. Мысли его были где-то далеко-далеко. Он поглаживал ушибленную голень и время от времени бросал рассерженный взгляд на низкий кофейный столик. Черт бы побрал все это. Маргарет купила столик перед тем, как они въехали в этот дом. Она считала, что надо создать в гостиной определенный стиль. Что она, черт возьми, в этом понимает? Он улыбнулся при мысли, чтобы она подумала, увидев его сейчас. Вот уже два года слишком, как она от него ушла. Маргарет тоже имела отношение к тому, что всю свою жизнь он жил не так, как хотел. Пытался быть кем-то, кем он никогда не мог стать. Он был неплохим менеджером в одном из местных филиалов фирмы Сейнсбури, И на его заработки им почти сразу удалось купить дом. Последний владелец оставил его в очень хорошем состоянии. И дому не понадобился серьезный ремонт, что очень порадовало Рона. Он не любил возиться с ремонтом, покраской, менять обстановку. Дом был старый, но в нем не возникало ощущения настоящей старины, что обычно бывает в домах, построенных в начале века. Вначале они действительно жили дружно и счастливо. В доме было уютно. Но потом все это Рону надоело. Вот просто так. Сразу надоело, и все. Начал он с любовной интрижки с одной из кассир супермаркета. Обычно он работал допоздна, и поэтому Маргарет никогда ничего не подозревала. Но когда он повстречался с Дебби, все изменилось. Ей было всего 18 когда она впервые легла с Роном в постель. А ему уже было 42, И ему приходилось непросто придерживаться ее уровня в постели. Боже мой, она знала, что делать в постели. это вот хорошо помнит. Его просто сбило с ног. Он покупал ей подарки. Они ходили в бары, в кино. Уже не заботясь о том, что их могут увидеть и сообщить Маргарет. Деньги все так и текли. Счета перестали оплачиваться. В один из уикендов Маргарет уехала на несколько дней в сестре. И Рон пригласил Дебби к себе домой. Он никогда не сможет забыть этого. Они провели все эти два дня в постели, и она была ненасытна. Они были так увлечены, что Рон не сразу заметил, что в дверях стоит и наблюдает за ними Маргарет. Она вернулась на день раньше. Он даже не попытался с ней объясниться. Маргарет сложила свои вещи и уехала той же ночью. А Дебби он надоел еще через две недели. Он предлагал ей деньги и любовь, но ей было нужно только первое. Итак, последние два с лишним года он жил в этом доме один, наблюдая как со стороны, как он сам вместе с домом превращается в ничто. На работе он получал постоянные замечания за нерадивость, а когда он в третий раз сделал неправильный заказ на товары для супермаркета, его уволили. После этого все пошло к черту. Неоплаченные счета копились на столе в холле. И как раз сегодня утром пришло уведомление, что он будет выселен за неуплату долгов и налогов. Он протянул руку и взял лежавший на столе конверт, в котором было это уведомление. Либо он явится с деньгами в течение 24 часов, либо будет выселен из дома силой. «Да вошли они в задницу», — подумал Рон. «Им придется вытаскивать меня отсюда за руки и за ноги». Он вывел остатки виски в кружку и бросил бутылку через плечо. Ему казалось, голова у него закутана в одеяло. Рон опрокинул в рот последние остатки виски. Изображение на экране телевизора расплывалось. Из ящика доносились звуки «Боже, храни королеву». Шатаясь, Рон встал и держал руку под козырек, пока не кончила играть музыка. Диктор напомнил, что пора выключить телевизор, и экран растворился в потоке неясных линий и точек. Остался только звук, похожий на шипение змеи. Рон сделал шаг вперед, чтобы выключить телевизор, и опять ударился со всей силы о край кофейного столика, потеряв на этот раз равновесие. Его руки взлетели, как крылья мельницы, и он тяжело рухнул на столик, а потом скатился на пол, ударившись головой об острый угол. Он чувствовал очень сильную боль. Кажется, рассечена кожа под волосами, и кровь течет струей. Рой поднял руку, как бы с молчаливым упреком, и потерял сознание. Было уже около трех часов ночи, когда он, наконец, пришел в себя. Голова буквально раскалилась от двойного действия удара об острый угол и выпитого виски. Телевизор где-то над головой продолжал шипеть. Рана, видимо, была более глубокой, чем ему показалось раньше. Боль не унималась, волосы слиплись на голове, и она залила глаза, высохла на веках, так что было очень сложно их разлепить. Внезапно он почувствовал на подбородке что-то мокрое. На секунду ему показалось, что его просто вырвало, но потом он почувствовал, как что-то толстое скользнуло по его губам прямо в открытый рот. Рон сомкнул зубы и перекусил пополам какой-то желеобразный сгусток. Отвратительный вкус и запах наполнили рот, и когда он попытался закричать, половина этого желеобразного куска покатилась по языку в глотку. Рон закашлялся, чувствуя, как из желудка поднимается вверх горячая желчь. Рукой он потянулся к ране на голове, и его пульсирующие пальцы дотронулись до чего-то плотного, покрытого слизью, зарывшегося в самой ране. Рон с воплем принялся отдирать это. С большим трудом ему удалось вытащить из раны шевелящееся бесформенное нечто. Несколько долгих секунд он держал это перед глазами, пытаясь рассмотреть, и с ужасом понял, что шевелящееся нечто измазано его собственной кровью. С криком ужаса он отбросил это в сторону и в ту же секунду почувствовал ужасную боль в ногах и в левой руке. Боль стремительно распространялась по всему телу. Он не мог понять, что же с ним происходит, пока не увидел, что уже весь покрыт копошащейся черной массой каких-то созданий, которые переползают друг через друга в своем стремлении добраться до его теплой плоти. Они уже колыхались у него на животе, погружаясь в кожу и мускулы. Все еще не веря, что все это происходит с ним не во сне, он с ужасом осознал, что какие-то твари пожирают его заживо. Он попытался уползти, но ужасные паразиты облепили его кругом, а руки скользили по покрытому слизью ковру гостиной. Казалось, что эти твари появляются ниоткуда, просто из самого пола. Он упал лицом вниз, и одно из отвратительных созданий тут же скользнуло ему в рот, вонзив свой острый, как бритва, зуб в его язык. Он почувствовал, как волна желчи снова поднимается из желудка, смешивается со вкусом крови и отвратительным вкусом слизи этой толстой твари. Отвратительное животное проскользнуло по гортани и вцепилось в слизистую пищевода. Рот тотчас -то наполнился кровью. Он попытался ее выплевывать, и кровь попадала на кишащих вокруг слизней, которые ее мгновенно поглощали. Он чувствовал, как его голова все больше раздувается, и уже не мог дышать. И даже резкий звук так и не выключенного телевизора уже был ему не слышен. Один из слизней залез ему в ухо и начал сосать сочное серое вещество мозга. Тело Рона продолжало сотрясаться, когда слизни накрыли его уже целиком глубоко погружаясь в его мускулы, наслаждаясь вкусом его крови, которая теперь лилась бесчисленными ручейками. Один из них прокусил еремную вену, и фонтан крови брызнул во все стороны, как из насоса, покрывая багровыми брызгами стены. Через какое-то время тело было полностью объедено, мускулы исчезли, и слизни принялись жадно пожирать мягкие внутренние органы. Стебельки, на которых были расположены их глаза, Ворочились из стороны в сторону, слизни ползали по человеческим останкам, а их рты двигались без остановки, впитывая теплую кровь. Вокруг останков образовалась лужа крови, и в ней расположилось целое стадо этих отвратительных созданий. Они двигались и двигались, оставляя за собой скользкий след. И когда уже от тела Рона не осталось ничего, кроме скелета, когда уже нечего было поглощать, Мерзкие животные медленно возвратились обратно в темноту своего подвала. Скелет Рона Белла остался лежать на полу в центре комнаты. Один несъеденный глаз сумасшедше смотрел из глазницы черепа. Вокруг еще ползали слизни, которым не удалось поесть, и они беспокойно шевелились, как будто чувствуя, что все это только начало.